Листвпреблих показала на экране некрасивое, бесполое руководящее существо, которое довольно трудно назвать женщиной. Сослуживцы убеждены, что вместо сердца у них только цифры и отчеты. И никому не приходит в голову, что у коллогиной просто-напросто нет ничего в жизни, кроме работы. Что ей некому и некуда идти по вечерам. публикации. Методически герои потребнут играть пародийно безукоризненно. Создавая образ Мымры, совершенно не прибегает к гротеску, не педалирует. Она настолько естественна и органична, играя руководящего сухаря, что кажется персонажем из жизни.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 Не изменив костюма, актриса делает героиню более симпатичной женщиной. И все это только силой внутреннего преображения. Постепенно Хэндель раскрывает в Кологиной сердечное тепло, спрятанное до окружающих. В ней появляется кокетство, лукавство, нежность, застенчивость, очарование, доброта. Если сопоставить начальные кадры фильма с финальными,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 ролика Гудаловой в жестоком романе я рассказываю в главе послесловия к фильму. Во время съемок мы подружились. Режиссер обязан быть влюблен в своих актеров, независимо от их пола и возраст. Мне кажется, это чувство постановщик должен в себе даже культивировать, если режиссер испытывает не любовь,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 Увлеченность ролью, безответное служение искусству, полное отсутствие каких бы то ни было черт зазнайства или превосходства, наоборот, самоирония, врожденная деликатность, скромность, приветливость ко всем участникам севочного процесса, душевная расположенность к людям. Такова Алиса Броновна в жизни. Ещё надо к этому прибавить её светлый чистый талант. дающей радость излучающий тепло, согревающий души. Отец итальянского неореализма и я. Имя кинорежиссёра Марка Семёновича Донского было мне знакомо с детства. Еще до войны мальчишкой я видел его о кинотрилогию, снятую по автобиографическим книгам Максима Горького. Детство в людях, мой университет. Осваивая курс истории советского кино в институте, мы изучали фильмы Донского, сдавали по нему экзамены. Когда же я иначе работать в художественном кинематографе, выяснилось, что Донской жив и вовсю продолжает действовать, снимает фильмы, что он еще совсем не старый человек. Это было удивительное чувство.